Вступление автора. Все началось в 1978 году, когда я отбывал положенные три года срочной службы на Русском острове. Именно тогда и там они табуреткой выбили практически все зубы. Тогда я страшно надеялся, что меня тут же комиссуют, но мне за еще счет в течение недели смастерили ставные челюсти, и оставшиеся два с половиной года из-за своей картавости я был для всех шавкой. Ставные челюсти вещь неприятная, но не смертельная, и не к такому привыкают. За следующие годы я неоднократно менял эти стоматологические протезы на новые и уже смирился со своей судьбой, но некоторое время назад я почти на год оказался заперт в сибирской тайге. Там меня настигло заболевание, из-за которого я не мог носить протезы дольше, чем 15-20 минут в день. Любой предмет и даже собственный язык причинял мне боль. Пищу приходилось превращать в кашку и глотать, не прожевывая. Процесс приема пищи превратился в муку и затягивался на 40-60 минут. Кроме того, я не мог разговаривать, ведь зубы в сотружестве с языком участвуют в образовании звуков Т, Д, З, Н, Р, С, Ц, Ч, а вместе с губами в образовании звуков В и Ф. Благо в то время в сторожке под раздольным мне было не с кем разговаривать, ну и спасать меня тоже было некому. Мне было очень больно и страшно. Именно это заставило меня начать искать способы вырастить новые зубы. На сегодняшний момент у меня 17 своих новых зубов, которые выросли вопреки всем утверждениям современной медицины. За этот год в тайге произошло очень много различных событий, и я не знаю, что конкретно сыграло роль в возникновении чуда. Поэтому в своей книге я постараюсь старательно повторить те открытия, которые я совершал в тайге, и описать те действия, которые помогли мне снова стать зубастым. Я попробую их перечислить и последовательно прописать каждое. Меняем мировоззрение. Учимся верить в чудеса. Бросаем курить. Нагапливаем энергию. Сбрасываем лишний вес. Учимся слушать свое тело. Учимся слушать свою душу. Учимся слушать мир. Растим зубы. Итак, глава первая. Поверить в чудо. В один из моментов жесточайшего отчаяния из-за невозможности терпеть боль и что-то изменить, а может быть и от страха, что я скоро умру, потому что не могу есть. Я вспомнил, что читал в какой-то книге о том, как мальчик вырастил себе ногу. Позже я нашел эту книгу и этот абзац. Это оказалась книга Трундвала Мельхиседека «Древняя тайна цветка жизни». Сейчас я могу также привести несколько цитат из этой книги, тогда же мне хватило и призрачного факта, что, возможно, где-то, когда-то кто-то и правда что-то себе отрастил. Я поверил в чудо. Но сначала цитаты. У меня есть подруга Диана Гейзис. Некоторое время у нее было телевизионное шоу в Нью-Йорке под названием «Взгляд в будущее». Она снимала на пленку все эффектные случаи исцеления, чтобы показывать их в своем шоу. После многих лет работы на телевидении Диана оставила свое шоу, но в одной из последних передач она собиралась показать, хотя так никогда и не сделала этого, невероятное исцеление 11-летнего мальчика. Когда мальчик был совсем маленький, он много занимался саламандрами. Вы знаете, что у саламандры можно оторвать лапку или хвост, и она просто отращивает себе другой орган взамен утраченного. Родители не сказали сыну, что такой замечательной способностью обладает только саламандры. Ему не сказали, и он не знал об этом. И мальчик верил, что все живые существа могут так делать, включая людей. Когда мальчику было около 10 лет, он потерял ногу выше колена. Что же он тогда сделал? Вырастил себе другую ногу. Все это зафиксировано на видеопленке у Дианы. В последней части фильма мальчик выращивал пальцы на ноге. Ему потребовался год или около того, чтобы все восстановить. Вы спросите, как такое возможно? Все зависит от вашей системы убеждений. Возможно то, во что вы верите а ограничения вы накладываете на себя сами. Потом я вспомнил еще одну вещь. Какой-то медик утверждал, что человеческий организм обладает способностью к регенерации любых тканей, что если оторванному пальцу самой ранки не давать зарастать, не давать появляться коростя, то палец обязательно вырастет. И задача этого медика – найти способ сделать такое постоянное раздражение безболезненным, плюс к этому, чтобы ткани не загнивали. В общем, в тот момент в тайге я действительно поверил в то, что вырастить новые зубы возможно. Да, потом я на собственной воле каждый день мучил себя различными упражнениями, но толчок все-таки дала родившаяся надежда, которая выросла в веру. Уверен, что без такой веры и вы не сможете сдвинуться с места. Поэтому приведу несколько фактов, разрушающих миф о том, что новые зубы вырастить невозможно. Это будут как письма людей, узнавших о моих достижениях и поделившихся своими мыслями и находками так и данные из различных официальных источников. Михаил Вчера я смотрел репортаж по ТВ о бабушке, которая в 70 лет обнаружила, что у нее третий раз за жизнь начали меняться зубы. В соседнем селе Знахарко полосканием рта, раствором прополиса и мысленным представлением учит людей наращивать эмаль на поврежденных зубах. Врачи Дрожановской райбольницы не могли поверить своим глазам, когда их подопечная Мария Ефимовна Васильева широко раскрыла рот. Надо же, у 104-летней жительницы деревни Чувашская дрожанная снова стали расти зубы. У 94-летней жительницы Чебоксар Дарьи Андреевой начали резаться новые зубы. Как сообщают специалисты Чувашской республиканской стоматологической поликлиники, сейчас у старушки уже прорезался один зуб. У жителей населенного пункта шарангул в Иранской провинции Восточной Азербайджан выросли новые зубы, взамен бывших от старости. Неожиданное счастье привалило Марии Андреевне Цеповаловой, проживающей в центре реалибитации пенсионеров в Сочи. В 100 лет у нее внезапно начали расти новые зубы. Один из них – 128-летний ранец Бахрам Исмаиля. От старости у него выпало всего лишь три зуба, и взамен на них выросли новые. Бахрам также не употребляет в пищу мясо. Кроме того, он никогда в жизни не чистил зубы. Второй подобный случай произошел с индийским крестьянином Балдевом. У него выросли новые зубы в 110 лет. Малдев – заядлый курильщик, Он жалуется на то, что давно привык держать трубку без зубов ртом, и теперь ему неудобно зажимать ее зубами. В следующей расе люди будут уметь оживлять омертвевшие ткани и даже выращивать новые зубы. огни йога 12 Двенадцатилетней французской девчушке Мишель немного не повезло в жизни. Дело в том, что девочка страдает редкой наследственной болезнью. У Мишели выросли и зубки, которые постоянно ломаются и вырастают снова. У нее их гораздо больше, чем у обычных людей. Причем растут они в несколько рядов. Недавно Мишель вырвали 28 зубов. И все равно их у нее на 31 больше, чем положен. А совсем недавно в интернете нашел замечательную статью, написанную Натальей Аднарал. Беру из нее самую длинную цитату. «Чудо первое. Кариеса может и не быть». Подобный феномен наблюдали итальянские стоматологи, посетившие несколько монастырей в Тибете. Из 150 обследованных монахов у 70% не было ни одного больного зуба. А у остальных кариес встречался крайне ограниченно. В чем причина? Отчасти в особенностях питания. Традиционное меню тибетских монахов включает ячменные лепешки, масло из молока яка, тибетский чай. Летом добавляются репа, картофель, морковь, немного риса, исключаются сахар и мясо. А что, если кариес зубы уже повредил? Чудо второе – кариес может быть обращен вспять. Примером тому служат наблюдаемый стоматологами случаи самоизлечения кариеса, когда пораженные ткани вновь становятся прочными, а восстановленный участок зуба приобретает более темный оттенок. И такие случаи отнюдь не единичны. Как это происходит? Клетки строителей обнаруживают повреждения и восстанавливают целостность зуба в той же последовательности, в которой его изначально создавали. Но если кариес победил? и от зуба ничего не осталось, тогда протезирование, конечно, или чудо третье. Могут вырасти новые зубы. Называется это третья смена зубов и наблюдается у людей весьма преклонного возраста. Хотя у человека нет зачатков третьего поколения зубов, зато есть остатки вечно юных тканей, которые вдруг, по не вполне понятным причинам, вспоминают о своем предназначении стать зубами и успешно реализуют свой потенциал. Подобные сообщения в последнее время не редкость. У 110-летнего жителя индийского штата утар Прадеш выросли два новых зуба. Новые зубы начали резаться у 94-летней жительницы Чебоксар и 104-летней женщины из Татарстана. Целых 6 зубов появилось у 85-летней новгородки. Конечно, к сенсации можно относиться скептически, если бы не последнее открытие науки. Научно обоснованное чудо. Группа ученых из Американского научно-исследовательского центра штата Техас во главе с доктором Макдугал, Изучали специальные клетки, производящие зубные ткани эмаль-идентин. гены, отвечающие за это производство, активны только в период формирования зуба, а потом выключаются. Ученым удалось эти гены снова включить и вырастить полноценный зуб, пока в пробирке вне организма. Правда, рассчитывать на скорейшие изменения в практике протезирования не приходится, На широкое распространение технологии выращивания собственных зубов уйдет минимум лет 20. Ну, коли уж мы добрались до ученых, то приведу еще несколько различных выдержек. Исследователи из Оссокского университета готовятся к клиническим испытаниям на людях. По словам ученых, этот метод намного дешевле протезирования, передает Тартас. Система лечения основана на эффекте генов, которые активизируют рост фибробластов. Это основная клеточная форма соединительной ткани. Его действия проверили на собаке, у которой предварительно развили тяжелую форму парадонтоза – атрофию тканей вокруг зубов, влекущую их в Затем пораженные участки обработали веществом, в состав которого входят упомянутые гены, и агар-агар – кислотная смесь, обеспечивающая питательную среду для размножения клеток. Спустя 6 недель у пса прорезались клыки. Такой же эффект наблюдался у обезьяны со стесанными до основания зубами. И еще одно. Ученые пытаются при помощи стволовых клеток, известных своими уникальными свойствами, наладить процесс выращивания зубов. Британские исследователи из лондонского Кингс Колледжа получили на этот проект грант в 500 тысяч фунтов. Компания Adontis, созданная при институте, надеется перейти от успешных экспериментов на мышах к клиническим исследованиям в течение ближайших двух лет. По задумке ученых, специальным образом спрограммированные стволовые клетки будут внедряться в Десну вместе отсутствующего зуба. По прошествии двух месяцев там должен вырасти новый зуб. Новый метод протезирования имеет огромные преимущества перед искусственными зубами. По словам исследователей, натуральный зуб не будет оказывать негативного воздействия на соседние с ним зубы, а также на десну, что часто происходит в случае искусственного протезирования. Однако до тех пор, пока новая технология будет доступна широкой публике, пройдет не менее 5 лет. С той же таки имплантанты из стволовых клеток будут примерно столько же, сколько и обычное протезирование – от полутора до двух фунтов. С момента последней записи Михаила наука успела продвинуться далеко вперед. Сегодня выращиванием зубов занимается Пол Шарп из Королевского колледжа в Лондоне. Он же возглавляет самую известную в этом направлении компанию Adontis при гайс Госпитале в том же Лондоне. Кроме того, в этом направлении работают Форсит институт в американском Бостоне и Кьюин Мэрис колледж в английском городе Ханс. Из родных ученых в этом направлении работает полтавский генетик из Центра трансплантации криоконсервированных эмбриональных клеточных и фетоплацентарных тканей. Александр Баранович Для подтверждения информации достаточно набрать выращивание зубов в строке поиска, Но для тех, кто ленится этим заниматься, позволю себе несколько цитат. На Украине разработан революционный метод выращивания зубов. Автор идеи Александр Баранович, ученый-генетик Полтавского Центра трансплантации, консервированных эмбриональных клеточных и фетоплацентарных тканей. Он работает над созданием уникальной методики, с помощью которой беззубые люди могут обновить свою челюсть практически без протезирования. Для этого на месте выпавшего зуба в десну пациента делается инъекция жидкости на основе стволовых клеток выпавших детских молочных зубов. Попав в костную ткань челюсти, клетки начинают размножаться и за 3-4 месяца вырастает новый зуб. По словам ученого, похожие эксперименты проводятся и на Западе. Так английский врач Пол Шарп близок к созданию генетического геля, с помощью которого новый зуб можно будет строго запрограммировать именно на те формы и размер, что были у его выбывшего предшественника. Рано или поздно наши зубы разрушаются, как бы тщательно мы за ними не ухаживали, но российские ученые добились в этой области потрясающих результатов. Они смогли восстановить зуб путем выращивания новой собственной ткани зуба. Это потрясающее открытие, заслуга российских ученых-геронтологов, которые еще задолго до появления самого термина «нанотехнологии» вели разработки как раз на наноуровне, то есть на уровне клеток. Тогда-то и были получены пептидные биорегуляторы, выпускаемые теперь под маркой «Ivox Dent», которые применили на практике московские стоматологи. С помощью этих чудо-препаратов они вылечили пациента с патологической подвижностью зуба. В обычной практике 90% таких зубов удаляются, но пациент, несмотря на настоятельные рекомендации, от удаления отказался. Прогноз лечения был крайне неблагоприятен. С одной стороны, удалив этот зуб, врачи фактически лишили бы пациента способности жевать, с другой лечение осложнялось тем, что ранее каналы были очень плохо обработаны и неправильно запломбированы. Именно поэтому врачи и приняли решение провести терапию пептидными миорегуляторами VIVAX DENT. Это был единственный способ сохранить зуб. Поможет хорошо? Нет? Значит... Ну, ко всеобщему удивлению терапия помогла, и еще как. На снимке, сделанном после терапии пептидными биорегуляторами, VIVAX DENT, видно, что внутренняя кость полностью восстановилась, по бокам от зуба также плотная костная ткань. В результате зуб клинически стал способным выдерживать дальнейшую нагрузку, приобретя неподвижность. Команда исследователей из Университета Орегона США после длительных поисков нашли ген, ответственный за производство зубной эмали, которая так необходима для зубов. Именно неспособность эмали восстанавливаться приводит к порче зубов у более чем 80-х населения земного шара. Вполне возможно, что ученые смогут заставить найденный ген восстанавливать эмаль, покрывая уязвимые места. Таким образом, кариеса и некоторых других зубных болезней удастся избежать. Ученые назвали новый тип гена C-тип-2. Интересно, что он отвечает не только за производство эмали, но и за некоторые функции нашего иммунитета – развитие кожи и нервной системы. Теперь можно к данному списку обязанностей этого гена приписать и восстановление эмали. Результаты исследования опубликованы учеными в авторитетном издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Ученые Института стоматологии из британского лица разработали состав, который копирует естественный процесс формирования зубов в организме. Разработчики считают, что с помощью этого состава можно заполнять полости в зубе и при этом нет нужды использовать машину и пломбы. Этой же группы ученых был создан эликсир для полоскания рта, который убивает вредоносные бактерии, образующие налет. Для того, чтобы эликсир подействовал, нужно осветить полость рта ярким источником света. Как сообщает британская газета Daily Telegraph, инвестиции в разработку составили почти 3 миллиона долларов. Ученые надеются, что зубной эликсир станет доступен для широкого использования в ближайшие 3 года, в то время как альтернатива бормашины может появиться в стоматологических кабинетах через 5 лет. В качестве упомянутой альтернативы уступает новая форма протеина, позволяющая организму восстанавливать поврежденные мальзубы естественным образом. Протеин создает клеточный каркас, к которому присоединяются минералы, что в точности копирует процесс естественного формирования новых зубов. Разработанный учеными состав может быть нанесен на зуб на ранних стадиях кариеса и способен заполнить маленькие полости, предотвратив образование больших дыр. Японским ученым из Медицинского университета города Хоккайдо удалось разработать уникальную технологию лечения зубов благодаря изобретенному специальному химическому составу, в основу которого входят белки коллаген и фосфофарин. В ходе эксперимента медики поместили рыхлую белковую массу в поврежденный кариасом зуб подопытной собаке. Всего через два месяца было зафиксировано полное восстановление дентина. Дентин – вещество, которое составляет основу зуба. Японские ученые намерены начать испытания на людях в самые короткие сроки. Практическое же применение открытия станет возможным уже через пять лет. Ученым удалось создать технологию, позволяющую вырастить новые зубы на месте выпавших. Миниатюрная система при помощи импульсов ультразвука стимулирует образование зубной ткани и способствует извлечению больных зубов, сообщает Eurek Небольшое беспроводное устройство, запечатанное в кожух из биоматериалов, не причинит пациенту неудобств. Оно крепится в ротовой полости любым удобным способом, например, на скобках или в удаляемой коронке. Учеными также был разработан сенсор, который меняет мощность аппарата, дабы импульсы всегда достигали корней зубов. Исследователи надеются представить готовую модель устройства к следующему году. Устройство предназначено для пациентов с резорбцией корня зуба, которая случается от механического или химического повреждения. Механические повреждения бывают вызваны долгим ношением корректирующих брекетов. Новый аппарат позволит таким людям носить скобки и ни о чем не беспокоиться. Предполагается, что среди этого слоя населения В Северной Америке брекеты носят 5 миллионов человек. Продажи устройств составит 1,4 миллиона экземпляров. Изначальные испытания технологии были проведены на кроликах. Устройство также позволяют наращивать костную ткань челюсти, что очень поможет детям с гемифациальной микросомией, заболеванием, при котором одна сторона челюсти ребенка остается недоразвитой по отношению к другой. Обычно она лечится хирургическим путем. Вы сами видите, ученые, как обычно, лезут в дом через окно, то есть выбирают самый сложный и странный путь. У нас с вами нет времени ждать, пока не долезут, да и почему-то я подозреваю, что 3,5 тысячи долларов на один протез у вас тоже не завалялось. Поэтому поверим, что способны на все сами, и будем пытаться открыть дверь. Вы решились? Вы правда, прочитав список из 7 пунктов, хотите попробовать? Вы честно-честно готовы? Ну окей. Практика показывает, что большинство людей, читая книги, в которых есть какие-нибудь упражнения, мыслят так: Сначала дочитаю до конца, пойму всю систему упражнений, а потом начав читать заново, буду их выполнять. И чаще всего, дочитав до конца, откладывают книгу в сторону и спокойно засыпают и больше к ней не возвращаются. Итак, условие первое: не приступать к прочтению главы растим зубы, пока вы не справились с реализацией предыдущих глав. Условие сложное Но в противном случае не пишите мне разгневанных писем, что у вас ничего не получилось, я их даже читать не буду. Потому что я вот он, с зубами. А вы там играете в игру сомневаюсь. Условие второе. Кардинально меняйте обстановку. Если вы на работе, отложите книгу до отпуска. А когда возьмете отпуск, езжайте в деревню или на море или в лес, но однозначно поближе к природе и подальше от привычного уклада жизни. Книжку ж не забудьте. Там, куда вы приедете, тоже не спешите читать главу вторую. Поживите недельку, ходите в лес, в горы, на море, что у вас там под боком. Дайте вашему телу и душе погрузиться в природу. Немножечко начать ее слышать. Вот теперь...